Время действия. Утро следующего дня. Воскресенье. Место действия. Дом мамы Юнми. Поздний завтрак на маленькой кухне. Сунок, периодически замирая с палочками во рту, внимательно слушает и смотрит новости, которые показывают по телевизору. В новостях рассказывают о начале операции по подъему затонувшего корвета, погибшего в результате невнятного инцидента в районе спорной территории. Моряков, пропавших без вести. Спасатели рассчитывают обнаружить их тела в отсеках после подъема судна, читая текст красивая дикторша. «Як соль!» – с негодованием восклицает Сунок, смотря на экран. Сыны собак!» «Не ругайся!» – строго говорит ей мама. «Что значит «не ругайся?» – возражает ей дочь. «Смотри, сколько они убили наших!» «Да их нужно всех!» Он не проводит ребром ладони по горлу, показывая, что именно нужно делать. Юнми меланхолично смотрит сначала на нее, Потом переводит взгляд на телевизор и, не найдя там ничего интересного, спустя пару мгновений возвращает свой взгляд к своей чашке с рисом. Сунок, не нужно так сильно реагировать, говорит мама. Помни, что ты девушка. Это некрасиво. А я так зла, мотает головой сунок. Эти люди хуже собак. Чтобы у них вселиться почернили. Нельзя желать людям зла, уже сердится мама. Боги могут покарать за это. Людям? Людям? «Разве они люди? Да я в самый сильный мороз не пущу этих собак под крышу! Пусть умрут на улице!» «Так, все!» – хлопает ладонью по столу мама. Замолчала. Сынок недовольно поджимает губы. Еще некоторое время, уже молча, смотрит телевизор. Но сюжет о погибшем фрегате заканчивается, и дикторша переходит к следующей новости. «А ты чего молчишь?» Он не переключает фокус своего внимания с телевизора на сестру. «Тебе все равно, что ли?» Юнми молча пожимает плечами. «Что, правда?» – изумляется Сунок. И тут же находит этому объяснение. «О Джуоне, что ли, думаешь?» Юнми чуть морщится. «Тема с Джуоном закрыта», – отвечает она. «Его больше нет». «Да...» – растягивая букву «А», – произносит Сунок, с подозрением смотря на младшую. «Хочешь сказать, ты прекратила отношения? Или это сделал он? Никаких отношений не было». Спокойно отвечает младшенька, отправляя себе в рот новую порцию риса. «А что было?» «Договор!» Чуть прищурив глаза, отвечает Юнми, перестав на мгновение жевать. «Что за договор?» «Коммерческая тайна!» «Як соль!» Опять восклицает сынок и швыряет свои палочки на стол. С палочек во все стороны летит прилипший к ним рис. «Пац!» Сынок получает крепкую оплеуху от мамы. «Как ты обращаешься с продуктами?» Негодующе восклицает она. «Я вчера себе прокладки купила», – глядя на схватившуюся за голову сестру, – говорит ей Юнми. «Тебе дать или у тебя есть?» – бац! Теперь легкий подзатыльник от мамы получает Юнми. «Уважай свою старшую сестру», – требует от нее она. Веселое начало выходного дня. Время действия – понедельник. Место действия – работа Юнми. В большом проходе, ведущем от входной двери вглубь помещения, Построен весь присутствующий персонал переводчиков. Перед строем заместитель начальника отдела делает объявление. «Наверное, некоторые из вас знают, а может быть знают уже все, что один из членов нашей дружной семьи работников отеля, как и многие молодые мужчины, отправляется выполнять свой святой долг – защищать родину», неспешно говорит заместитель и поясняет, о ком идет речь. «Я говорю об исполнительном директоре, господине Ким Чжу Уоне». Первый среди равных в семье наемных работников дружной семьи. Иронизирую я про себя, старательно держа на лице бесстрастную маску. Ага, ну да, прямо обдружились все, особенно со мной. Че-то сомневаюсь, что если бы призвали парня с кухни, то весь отель об этом бы знал. Все вы хорошо знаете и ощущаете на себе, продолжает свой спич Кун Чан Ним, что руководство всей группы следует традициям и относится ко всем своим работникам как к членам семьи. Меня терзают смутные сомнения, как говорил один известный у нас персонаж. То ли у меня с глазами что-то не то, то ли этот дядя из параллельного мира сюда зашел. не выпал. Сказок их них пора Поэтому предлагаю вместе всем проводить господина Ким Джуона как члена семьи, как брата, сына или мужа, чтобы эта важная церемония Часть, которая пройдет у нас в отеле, прошла в теплой семейной атмосфере. Маразм крепчал, и танки наши быстрые. Кому она нужна, эта атмосфера? Пиар-отдел, что ли, в попытке лизнуть хозяев, выродил это поперек себя? Или рекламщики? Совсем с идеями худо. Бутылку водяры призывнику, закуси побольше, чтобы потом в военкомате на ногах стоял, да не обремененную моралью гейшу. А, лучше две. Ему же еще потом два года с автоматом в обнимку жить. А то я не знаю этого пацанчика. Прямо вот так он будет со слезами на глазах домашними пирожками на провода давиться. Семейная атмосфера. Цен. Не забывайте, что на праздник принято приходить с подарками. Какой тонкий намек на толстые обстоятельства. Это все, что я хотел вам сказать. Можете идти обедать. Спасибо, благодетель. Кланяюсь вместе со всеми. Кунчан Ним кланяется в ответ и сваливает обедать. Коллектив, сломав строй, разбивается на группки и тоже тянется за ним к дверям, на ходу обсуждая новость. Не двигаясь с места, жду, пока старшие выйдут первыми, вынужденно прислушиваясь к разговорам. «Ой, я слышала, что на проводы пригласили группу Корона! не, а разве они не готовятся к камбэку? Разве они смогут выступить?» Сейчас все айдолы выступают перед призывниками. Думаю, они тоже прервут свою подготовку для такого. Говорят, господин Ким джуон большой поклонник этой группы. А разве они не провалились в прошлом году? У всех бывают трудности, это жизнь. Но они упорно работают. Думаю, что в этом году они снова вернутся в топ. Да, они красивые и поэтому очень успешные. Джуон сам красавчик. Я бы хотела, чтобы мой муж был таким, как он. Тихо, ц одна из девушек пихает в бок разболтавшуюся подругу мотнув головой в мою сторону. мы здесь не одни та бросает взгляд на нее потом на меня оказавшегося рядом подслушиваешь нахмурившись спрашивает она меня сон бы есть что скрывать с бесстрастным выражением на лице интересуюсь я ц -с -с -с шипит в ответ она облив меня взглядом вот ведь приятного аппетита б Кланяюсь, блею я ей пожелания. Еще раз окинув меня недовольными взглядами, подруги уходят. Смотрю им вслед, обдумывая неожиданно пришедшую в мою голову мысль. Подарок, подарок, подарочек. Приходить со своими подарками. Может, мне тоже прийти со своим подарком? А что я могу подарить? Ох, хо, хо хо хо что я могу подарить? Что я могу подарить? Да, что я могу подарить? Думаю, что у меня кое-что найдется для такого случая. Так, а сколько на это есть времени? До времени Че 10 дней. и того неделя. Три дня отложим на то, чтобы уговорить пустить меня с подарком к юбиляру. В последний момент программу переделывать никто не станет. Поэтому нужно заранее. А если не пустят? Точнее не выпустят. На сцену не выпустят. Что ж, тогда это будет еще одной композицией для предъявления в агентстве. К успеху плюс один, как говорится. Время. Семь дней спустя. Место действия. Кабинет менеджера музыкальной компании. За столом его недовольный хозяин. Рядом Юнми в форме сотрудника отеля Golden Palace. «Добрый день, господин главный менеджер», – вежливо кланяюсь я. «Добрый», – окидывая меня взглядом, недовольно буркает он в ответ, изобразив кивок. «Понятно. До мероприятия осталось три дня. Напряжение нарастает». Наверняка не все идет так, как хотелось бы, и поэтому радоваться жизни у мужика причин нет. И тут еще я нарисовался. Прекрасно понимаю его настроение. Нужно быть очень аккуратным, иначе мне в момент укажут на дверь. Я переводчик. Работаю в отеле Golden Palace. Отвечаю я на его немой вопрос и с поклоном двумя руками. Протягиваю заранее приготовленную визитку. Визитками я обзавелся после поездки на Чеджу. Посмотрел на ритуал обмена ими между корейцами и решил, мне тоже надо. Хотя бы даже для того, чтобы не выпадать из общепринятой модели поведения. Заказал допустимый минимум – 100 штук. Но все чин-чинарем фамилия, имя, профессия, контакты. Правда, вместо названия законченного учебного заведения через запятую перечислены языки, которыми владею. Но ничуть не хуже получилось. Может еще и лучше. «Солидно так». «Переводчик?» – озадаченно переспрашивает менеджер, держа в руке белый картонный квадратик. «Похоже, мой возраст не совпадает с его представлениями о внешнем виде переводчиков». «У меня есть способности к языкам», – объясняю я себе непонятный момент, одновременно доставая из папки предусмотрительно захваченные собой сертификаты и, опять двумя руками, протягивая их мужчине. «Госпожа Ким Хеобин. Президент сети отелей Golden Palace, принадлежащей компании c Group, любит, когда у нее в подчинении работают неординарные сотрудники. «Я – полиглот», – поясняю я менеджеру, раскладывающему в этот момент по столу мои сертификаты. «Вах!» – неподдельно восхищается тот, разглядев выставленные в нем баллы. «Что ты хочешь?» – поднимает он взгляд и, глядя на меня уже другими глазами. Младший брат госпожи Ким Хеопин тоже работает в отеле Golden Palace, говорю я. Он уходит в армию, а ваше агентство готовит музыкальную часть праздника на проводах в военкомате. Мой начальник сказал, что все сотрудники отеля – одна большая семья, и нам нужно проводить его как своего родственника. Вот, я сделала ему подарок. Музыкальный. Хочу исполнить его со сцены. Достаю из папки записанный диск. Менеджер бесстрастно смотрит на него. Потом на меня. Молчит. «Ты думаешь, я здесь занимаюсь караоке?» Наконец спрашивает он. «Это не караоке», — говорю я. И с соблюдения всех приличий протягиваю диск. «Я сочинила подходящую к этому случаю композицию. Военный марш». «Марш?» — искренне изумляется мой собеседник, мгновенно растеряв свою невозмутимость. «Ты сочинила марш?» «Да», — скромно говорю я. «Считаю, что он лучше всего подходит к моменту». Менеджер озадаченно смотрит на диск в моих руках. Видно, что его терзают сомнения. 2.49, говорю я, имея в виду длительность композиции. Думаю, что с вашим опытом, господин главный менеджер, вы за 30 секунд решите, стоит ли давать этому жизнь или нет. Если что, у меня есть запись на флешке. Мужчина качает головой, берет из моих рук коробочку, встает из-за стола, идет к стоящему у стены музыкальному центру, включает его и ставит диск. Слушает. Сначала у центра, потом отходит на середину комнаты, чтобы слышать звук в объеме. «Это ты сама написала?» С недоверием, спрашивает он, прослушав до конца и поворачиваясь ко мне. «Да, сама», – подтверждающе киваю я. «Где учишься музыке?» «Нигде. Я самоучка, господин главный менеджер». «Холь», – восклицает тот, – «это же почти целый оркестр. Я использую синтезатор», – поясняю я. Кинг Корг. Для него это не проблема. И для тебя, и для меня не проблема, улыбаюсь я. Менеджер хмыкает и включает запись по новой. Слушает. Не похоже на корейскую музыку, выносит он вердикт, вновь дослушав до конца. Наверное, соглашаюсь с ним я и даю заранее придуманное объяснение. Я учила разные языки. Для лучшего освоения пыталась вживаться в культуру их носителей. Думаю, что этот марш навеян музыкальными образчиками нескольких стран Европы. «Угу», – кивая мочит менеджер и спрашивает, «А ты не думала выступить на каком-нибудь музыкальном конкурсе?» «Думала», – с готовностью подхватываюсь я. «Просто музыка я начала заниматься недавно, и у меня не было произведений, которые можно было бы исполнить на конкурсе. Но вот сейчас они появились, и если вы, господин менеджер, используя свой, несомненно, немалый опыт», Подскажите, где можно будет выступить лучше всего, то я буду вам очень благодарна, Сонбаним. Кланяюсь, возвращаюсь в вертикаль. Менеджер задумчиво смотрит на меня. И ты это хочешь исполнить со сцены? Уточняет он. Да, если позволите, Сонбаним. Теоретически Сонбаним, качая на ходу головой, проходит к столу и садится в кресло. Еще несколько секунд помедлив, достает телефон. Зайди ко мне, говорит он в него, набрав номер. Дело есть. Ладно, говорит он уже мне, убирая телефон во внутренний карман пиджака. Посмотрим, что из этого можно сделать.